Константин Колбазов Танкист Книга вторая Унтер Глава первая На расхват Чего задумался, Витя? — хлопнул товарища по плечу Аршинов. «Да вот, Рома, стою и думаю, радоваться мне такому повороту или впору вешаться? В наряде по тому же учебному корпусу куда приятнее, чем дежурным на первом КПП», глядя на свое отражение, произнес Нестеров. Из зеркала в бытовой комнате на него смотрел темноволосый молодой человек среднего роста, крепкого телосложения, одетый в парадную выходную форму и подпоясанный белым ремнем со штык-ножом на боку. На левом рукаве шеврон с изображением танка, ниже две годички, свидетельствующие о том, что он является юнкером второго курса. Ну и Георгиевский крест на груди. Сподобилось-таки начальство усмотреть в действиях их экипажа не преступное небрежение долгом, а подвиг, достойный высшей боевой награды для рядового и унтер-офицерского состава. Правда, крест догнал Виктора уже в училище. Буквально вчера орден был вручен ему перед строем всего личного состава училища. Ну, перед теми, кого сумели наскрести из числа задолжников, имеющих хвосты по учебным дисциплинам и не сумевших отправиться в отпуск. А их было не так много. Для массовости на плац выгнали еще и батальон обеспечения учебного процесса. Вообще-то, для военного училища события из ряда вон – Абитуриенты, уже в немалом количестве прибывшие в училище, взирали на происходящее со стороны с горячечным блеском в глазах. «Главное, что это не пост номер один, а то ведь тебе, всему такому красивому, туда прямая дорога», – подмигнув, подбодрил Нестерова Аршинов. «Так что радуйся, что решили сделать тебя визитной карточкой училища, чтобы всем на показ, а то кто тебя увидит на этаже штаба». «Ну, что тут сказать? Оно, конечно, стоять на посту номер один у знамени училища – честь. Это факт. И когда Виктора впервые туда поставили, он был на седьмом небе от счастья. Его буквально распирало от гордости, чего он всячески старался не показывать. Хотя и твердили товарищи, что этот пост – то еще удовольствие. Ладно бы еще две смены в вечернее и ночное время. Там никто не ходит, можно и книжку почитать или подремать, если, конечно, с умом и чутко». Проверку у дежурного проспать практически нереально, потому как в пустом корпусе звуки шагов слышны хорошо. Это ему нужно красться, как Чингачгуку, чего никто из офицеров не делал. Но две дневные смены – это уже каторга. Если только не воскресенье. На этаже постоянно кто-то есть. Мимо знамени просто так не пройти. Нужно непременно отдать ему честь. И часовой также обязан приветствовать проходящих, принимая стойку смирно. Два раза по два часа таких мучений. Вот уж поистине не поймешь, то ли тебе оказали честь, то ли наказали, поставив под ружье, как это бывало в императорской армии. Так что, однозначно, дежурный по первому КПП не идет ни в какое сравнение с постом номер один. Но ведь можно и куда-нибудь подальше, например, в столовую. Юнкера должны были многое испытать на себе, и чистку картошки в том числе. «Ну что же, визитная карточка, так визитная карточка», – вновь осмотрев свое отражение, вздохнул Виктор. «Да ладно тебе. Можно подумать, можно подумать. Перед кем другим можешь играть? Но я-то знаю». Многозначительно погрозил ему пальцем оршинов. «Опять же, плюс четверть стипендии и ежемесячная выплата в пять рублей. На круг выходят десять целковых. Да большинство рабочих за полтинник пашут по восемь часов шесть дней в неделю. Социальная пенсия «Червонец». «Так что ты у нас вообще зажиточный получаешься?» «С первой же выплаты ведешь в лабаз», ткнув в Нестерова пальцем, потребовал Аршинов. «Да будет тебе лабаз, будет», — хмыкнул Виктор. Вообще-то для него эта выплата не была чем-то там существенным, так как его изобретения наконец начали приносить свои плоды. Среднемесячные поступления на его счет составляли порядка двухсот рублей. Не миллионы, но весьма прилично, — На секундочку, среднее жалование подпоручика – 120 целковых. У его отца, нерядового хуторянина, получалось сотня. Так что хорошие деньги, чего уж там. Правда, Виктор старался не афишировать свои доходы. Лишнее это, и весь сказ. Да, к кресту полагалась еще единовременная выплата в 100 тысяч опыта. Можно деньгами, но Виктор как-нибудь без 100 рублей обойдется. С каждой степенью Ордена выплата увеличивается на те же 100 тысяч. Вообще-то не сказать, что так уж и много, но с другой стороны, все познается в сравнении. Для тех же рабочих это куда как солидно, и даже ежемесячные выплаты ощутимы. «Кстати, Рома, а ты как насчет поездки ко мне? Не передумал?» – поинтересовался Нестеров. «Пахать на тракторе землицу после того, как нас месяц насиловали на стажировке? Ты серьезно?» «Да у меня руки черные, как будто я их неделю не мыл, и когда придут в норму, одному богу известно». «Мой низкий поклон и искренние извинения, Антипу Васильевичу?» «Обнимашки Анне Савельевне, но тут без меня», поспешно открестился от подобной перспективы друг. «Работа на тракторе способствует...» «Витя, ты ничего не перепутал?» Выставив руки в протестующем жесте, перебил его роман. «Это ты у нас болеешь танками, а я ищу свое место под солнцем. Забыл?» «Да помню, помню», — отмахнулся Нестеров. «Вот и молодец». К слову, Виктор не только болел танками, но и со всей серьезностью подходил к своему развитию, делая ставку на умение стрелять. И получалось у него на зависть остальным. Как бы над ним не потешался его одноклассник Задавака Панов, но сомнительно, что он на сегодняшний день мог похвастать подобными успехами. «Ступень, шестая. Возрождение, одно. Опыт». 32 тысячи изста два вось тысяч свободный опыт 138 тысяч семьсот пятьдесят избыточный опыт 0 очки надбавок 0 сила 1 и 3 ловкость 1 и 3 выносливость 1 и 3 интеллект 1 и 14 харизма 146 умения 45 Умения. гражданские рабочие специальности водитель 1070 из 2000 Кулинария 1050 из 2000 Лингвистика 3 1880 из 16000 Механик 1 1160 из 4000 Маляр 235 из 2000 Портной 450 из 2000 Столяр 1 3600 из 4000 Скорняк из двух тысяч слесарь 3 10 тысяч из двух тысяч тракторист 1170 из 2000 тока 650 из 2000 electric 550 из 2000 охотничьи кинолог 1050 из 2000 ловчий 1 15 восемьдесят из 4000 маскировка 2 0 из 16 тысяч рыболов 1150 из 2000 следопыт 645 из 2000 спортивные велосипедист 1250 из 2000 гимнаст 1. 2160 из 4000 легкоатлет 3. 160 из 256 тысяч лыжник 1. 0 из 4000 Футболист – 520 из 2 тысяч. Хозяйственные. Животноводство – 820 из 2 тысяч. Земледелие – 1000 из 2 тысяч. Птицеводство – 900 из 2 тысяч. Военные. Стрелковое оружие. Винтовка 3 – 16 552 из 256 тысяч. Пистолет 3 – 6000 из 256 тысяч. Пистолет-пулемет «Два» 2 5200 из 16000. Пулемет 2 4400 из 16000. 16 Ружье – 1000 из 2000. Артиллерия. Гранатомет «Один» – 898 из 4000. Холодное оружие. Длинные клинки – 1000 из 2000. Короткие клинки 3. Ноль из 256 тысяч. Метание клинков 2. 4059 из 16 тысяч. Проща. Тысяча из двух тысяч. Рукопашный бой. Кулачный бой 3. Ноль из 256 тысяч. Самбо 2. 3 881 из 16 тысяч. Инженерные. Сапер. 308 из двух тысяч. Военная специальность. Автоматчик-1. 156 из 4000. Гранатометчик. 1449 из 2000. Кавалерист. 1025 из 2000. Механик-водитель-2. 1432 из 16000. Стрелок. 950 из 2000. Топограф-2. 0 из 16000. Воинские умения. камуфляж три ноль из двухсот тысяч и это всего лишь за год подобным похвастать могли единицы конечно во многом спасибо армии с ее возможностью использовать различное оружие но с другой стороны он немало поднял и на изобретениях да еще и поход с отцом за одаренным в купе с единовременной выплатой за георгия так что солидно получилось чего уж там Впрочем, Генка ведь в авиационное поступил. У них там на другие умения налегают. И сомнительно, чтобы он был среди отстающих. Не тот характер. Впрочем, если родители не вкладывались рублем, то ему до результата Виктора, как до Шанхая... М -м, пешком, в общем. Хм. Оно вроде и не так далеко получается. Впрочем, это ведь смотря как идти. «Ты, кстати, билеты уже купил?» – поинтересовался Аршинов, когда они вышли из бытовки и направились на плац на развод заступающего наряда. «Нет еще?» «И чего тянешь?» «Так проездные еще не выдали». Вообще-то документами снабжали заблаговременно, чтобы юнкера могли приобрести билеты. Лето, пора отпусков, народ с северов тянется на Владивостокские пляжи, ну и, конечно же, возвращается обратно. А потому билетами лучше бы озаботиться заранее». Но у Виктора случились непредвиденные обстоятельства, а потому ему их придержали. «Слушай, я с тебя дурею. За свои нужно покупать. Потом отчитаешься и получишь компенсацию. Всему тебя учить надо. Деревня!» – толкнул Роман Виктора в плечо. «Издеваешься? Напомнишь, что до вчерашнего дня я понятия не имел, чем закончится дознание по моему подвигу. А покупать билеты, чтобы они потом сгорели, желания нет, знаешь ли?» «А, ну да. Только все равно не тяни с этим». Цены на поезд кусаются. На секундочку, 23 рублика. Но иначе никак. Юнкерам положено ездить только в купе первым классом и никак иначе. А так-то вторым в плацкарте чуть не вдвое дешевле. Но оно не положено. На эти места Министерство обороны выписывает проездные унтер-офицерскому и рядовому составу. К коим будущие офицеры никак не относятся. «Да, завтра же подгадаю время и избегаю в строевую часть, а там в увольнение и на вокзал», – заверил Виктор. «Рискуешь остаться без билета?» «Да ладно, еще целая неделя». «Всего лишь неделя, Витя, почувствуй разницу?» – вздев палец, назидательным тоном возразил Роман. Нести службу на КПП Виктору не понравилось. От слова совсем. «Ладно, еще когда был курс молодого бойца...» Несмотря на его большое желание учиться в училище и стать офицером, ему все же хотелось взглянуть на гражданку, хотя бы одним глазком. Но даже на занятия их упорно водили по таким маршрутам, чтобы они не оказались рядом с училищной оградой. На втором курсе у них времени будет много больше. При отсутствии залетов, и если ты не в наряде, можно ходить в увольнение хоть каждое воскресенье. А если есть где переночевать, так и на сутки, с субботы на воскресенье». Так что острота ощущений первого курса попросту испарилась, как дымка. Зато каждый проходящий офицер неизменно осматривал дежурного и дневальных на предмет соблюдения формы одежды. А еще приходилось постоянно подскакивать, приветствуя их, как того и требовал устав. Плюс встречать абитуриентов и оформлять им пропуска. Хорошо хоть этим занимается Вадим Кобец, у которого почерк получше будет». «Вот уж не думала, что это будет так просто и быстро», — улыбнувшись, произнесла Аглая. <coughs> Виктор оторопел. «Юра, займи мое место. Мне нужно отойти», — окликнул он второго дневального и вышел из дежурки. Указал посетительнице на дверь в комнату ожидания и прошел следом за ней. Вот уж удивило, так удивило. Ладно бы еще она пришла в училище, будучи уверенной в том, что он зол и больше не появится у ее дверей». «Но теперь-то чего?» «И перед ребятами неудобно, так и зыркают, рискуя заполучить косоглазие». Вадим оставил в покое амбарную книгу пропусков и вышел из дежурки с веником и совком наперевес, как будто он и не прибирался в проходе буквально полчаса назад. «Витя, ты в порядке?» Окинув юнкера беспокойным взглядом, поинтересовалась Аглая. «Разумеется, я в порядке. Что со мной может случиться?» Заливаясь краской до корней волос, ответил он. Уж больно она сейчас походила на наседку, квохчащую над своим цыпленком. Хотя нет, во взгляде ничего не указывает на материнские чувства. Правда, обеспокоенность была искренней. Так бывало, мать смотрела на батю, когда тот возвращался из тайги после длительного отсутствия. Но там-то все понятно, мужняя жена, а тут-то чего. В газетах писали о том, что ваш танк в одиночку противостоял целому полку, и вы покрыли себя неувидаемой славой. «Газетчикам верить нельзя, они любят приврать». «Но крест у тебя на груди», — вновь обижав его фигуру, обеспокоенным взглядом произнесла она. «Я не получил ни единой царапины, если ты об этом», — улыбнувшись, заверил он. «Ты давно вернулся?» «Десять дней назад». «И не нашел времени, чтобы навестить меня?» — столикое осуждение произнесла она. «Извини, но я вообще не был увольнительный, как-то не сложилось». «Народу не хватает, на нас сейчас вся наряды по училищу», – пожал плечами он. «А я уж подумала, что ты не желаешь меня видеть». «Ничего подобного», – искренне заверил он. Рассказывать о том, что за эти дни он все же побывал в увольнении, Виктор не собирался. Роман утянул его с собой в клуб, где они вдоволь натанцевались, немного выпили и по обыкновению поучаствовали в потасовке». А после Нестеров проснулся в объятиях красавицы Насти, всякий раз неизменно заявлявшей на него свои права. «Навестишь меня?» – улыбнувшись, поинтересовалась Аглая. «Если получится, то постараюсь завтра вечером, после сдачи наряда. Но ты же понимаешь, что точно обещать я не могу». «А когда в отпуск?» «Через неделю». «Билеты уже взял?» «Еще нет». «Может, задержишься на пару-тройку дней?» «Скатаем на базу отдыха». Тут неподалеку открыли. Закрытый пляж, отдельный домик. «Прости, но не только ты читаешь газеты, где в трагических красках расписали тот бой. Батя тот сам воевал, а вот мамка...» «Да-да, конечно, я понимаю. Но завтра...» Она погладила его по груди, накрыв дрожащей ладонью Георгиевский крест. «Я постараюсь, но обещать ничего не могу. Служба». «Хорошо. Я буду ждать». «Я позвоню, обязательно. Смогу прийти или нет, но позвоню непременно. Искренне пообещал он. Я буду ждать». Она потянулась было к нему, чтобы поцеловать, но уловив, что он слегка отстранился, скосившись в сторону двери, разочарованно улыбнулась, поправила крест и вышла из комнаты. Снаружи вскоре донесся рык двигателя ее «Кадиллака». Нестеров вышел на крыльцо и проводил взглядом умчавшийся по улице автомобиль. «Витя, а что это за старуха тут терлась о тебя?» Коброй прошипела невесть, откуда взявшаяся Настя. Среднего росточка, ладная, с приятными формами, укрытыми под легким летним платьицем в зеленый горошек, миловидным личиком, светловолосая, с дерзкой стрижкой коре и большими зелеными глазами. И они сейчас едва ли не метали в Нестерова самые настоящие молнии. «Э, «С чего это ты взяла?» — вздернул он брови. «Я не взяла, я сама видела». Она обличительно ткнула пальчиком в окно комнаты посетителей. Дело к вечеру, а потому внутри уже горел свет. Так что помещение просматривалось, если не как аквариум, то близко к этому. «Да что ты там видела?» – отмахнулся он. «Это жена начальника строевой части. Орден подвернулся, она его поправила. Что она, что ее муж повернуты на порядке». «Это сколько же зарабатывает ваш начальник строевой части, если его жена на такой машине разъезжает?» — усомнилась девушка. «Мне у него уточнить, а заодно проверить и ее доходы, узнав, кто ее родители?» «Ты излагай, я вот прям завтра после смены наряда и займусь». «Ты чего завелся, Витя?» Явно сдавая назад, удивилась девушка. «А ты?» «Витя, а это тот самый крест, а чего ты не сказал, когда мы виделись?» «Откуда же мне было знать, что нас наградят?» «Вас?» «Ну да, экипаж танка». «А, а ты чего тут?» — поинтересовался он. «Газету прочитала. Пришла поздравить», — ответила девушка. «Спасибо. Мне приятно. Думая о том, что неплохо было бы, если бы она сейчас ушла», — произнес он. «Витя, а ведь у вас скоро начинается отпуск». «Ну да. Только у меня уже билет куплен». «Жаль». Я думала, задержишься, потанцуем и покутим перед твоим отъездом. Но завтра-то ты в увольнении? Если не случится залёта, то да. Настя, ты не обижайся, но тут такое дело. На службе я. Сейчас начальство увидит и нагорит. Ладно, тогда до встречи. Девушка, атакующей коброй, метнулась к нему и впилась в губы. Поцелуй вышел долгим, требовательным и многообещающим. Настолько, что Виктору в голову даже закралась крамольная мысль, а не похулиганить ли немного дисциплину. Настя, она вообще та еще бестия, всегда готовая к самым неожиданным экспериментам. Но он все же взял себя в руки и нашел силы, чтобы отстранить ее. «Служба, солнышко», — с сожалеющим тоном произнес он. «Витя, я уже скучаю. Ты уж постарайся навестить меня перед отпуском». «Ничего не обещаю. Но я очень постараюсь». «Ну все, беги». «Ладно, пока», – разочарованно протянула она и направилась к автобусной остановке, пошевелив пальчиками в прощальном жесте. Провожая ее взглядом, Виктор спохватился и носовым платком наскора утер с губ помаду. «Надо бы в зеркало глянуть, а то, мало ли, въедливая она у Насти. Вот так просто от нее не избавишься». «А это что такое?» «Таня?» Он смотрел на освещенный закатным солнцем угол дома, за которым скрылась девушка в светлом платье. Зажмурился и тряхнул головой. Нет, это уже был перебор. Хотя вот кого он сейчас с удовольствием увидел бы, так это ее. И уж точно не стал бы стараться как можно быстрее от нее избавиться. Нашел бы варианты, и они проговорили бы с ней пару-тройку часов. А там вызвал бы со станции такси и отправил бы ее домой. Он мог себе это позволить». черт тоже мне друг называется год как во владивостоке сколько раз бывал в увольнении а ни разу так и не сподобился найти подругу вот же ладно съездит домой там с ней встретится и непременно узнает как ее тут найти витя а когда этот капитан колокольников успел жениться с лукавой улыбкой поинтересовался вышедший на крыльцо вадим вот его и спросишь окинув взглядом товарища угрюмо бросил нестеров «Нет, это я просто, чтобы знать», — с хитринкой начал было кабец. «Хватит», — оборвал его Виктор. «Как скажешь. Только ты бы сходил умылся, а то как бы чего не вышло», — едва не смеясь, закончил однокурсник.